Глава 16. Рич слушался всевозрастающим нетерпением, которого старался не показывать. Он находился в импровизированной камере где-то в центре Биллиботона. Вели его сюда по таким хитросплетениям улочек, что теперь он с трудом понимал, где находится место его заточения. И это он, он, который в детстве мог с завязанными глазами из весь весь Биллиботон и удрать от любого преследователя. Тот, кто теперь беседовал с ним, человек одетый в зеленую форму охраны Джаранума, был либо миссионером, промывателем мозгов, либо каким-то странным богословом. Скорее всего, подделывался под богослова. Представился он как Сандерни и теперь произносил длиннющую тираду, наверняка вызубренную наизусть и притом с жутким акцентом истинного далица. Колидалийский народ хочет наслаждаться благами равенства, он должен доказать, что достойных смиренное поведение, умеренность в удовольствиях это требуется от всех и каждого. В чем нас попрекают другие? А как раз в том и попрекают, что мы дескать, агрессивны, что мы ходим с ножами. Мы должны быть чисты в слове и Я полностью согласен с вами, охранник ни вмешался речь. С каждым вашим словом согласен. Но мне нужно повидать мистера Джаранума. Охранник медленно покачал головой. Это никак нельзя, если у вас нету разрешения, приглашения. Послушайте, я сын известного профессора из Стрилингского университета, профессора математика. Не знаю никаких профессоров. Погоди, ты же вроде сказал, что ты издали». Конечно, издали. Вы что, не слышите, как я разговариваю? И твой папаша профессор в таком большом университете? Чтот не верится. Он мне не родной отец, вот чем. Охранник сглотнул слюну и покачал головой. А вдали знаешь кого? Тут живёт матушка Рита, она меня знает. А ведь она уже тогда, восемь лет назад, была жутко старая. Теперь, может, уже из ума выжила, а может, ее уж и ушей в живых нет. Срода про такое не слыхал. Кто же еще? Пожалуй, он не мог припомнить никого, чье бы имя, что либо сказала этому человеку. Лучшим его дружком был мальчишка по кличке Гризнуля, но кроме клички он ничего вспомнить не мог. Даже в полном отчаянии речь при всем желании не смог бы выговорить фразу типа: "Не знаком ли вам некто моего возраста по кличке Гризнуля?" Наконец он сказал: "Юга Амориль". Светлые глаза не потемнели. "Так кто?" кто Юга Амориль заторопился речь. "Он работает у моего отчима в университете. Что, тоже далит?" Что там у вас в университете? Все далица собрались, а? Нет, только он и я. Он был раньше термальщиком». А он в университете что делает? Мой отец вытянул его из термариев восемь лет назад. Ладно, проверим. Пошлю кого-нибудь, проверим. Речью пришлось ждать. Пытаться бежать толку не было. Он теперь не так хорошо, как раньше, ориентировался в билиботонских подворотнях и закоулках. Его бы тут же ссапли снова. Прошло 20 минут, и ни вернулся с тем самым капралом, что арестовал Рече в кондитерской. У Рече появилась маленькая надежда. Может, у капрала мозгов побольше? Как ты говоришь, звать того долица, какого ты знаешь? Юго Амариль Капрал. Термальщик, которого мой отец нашел здесь вдали восемь лет назад и забрал с собой в Стрилингский университет. Зачем это ему понадобилось? Моему отцу показалось, что Юго способен на большее, чем ковыряться в термарии Капрал. К примеру, он оказался способным математиком. Он Капрал поднял руку, прервав речи. В каком термарии он работал? Речь ненадолго задумался. Понимаете, я тогда маленький был, но вроде бы в Ц2. Почти верно, в Ц3. Стало быть вы его знаете, Капрал? Я-то лично нет. Но эту байку в термариях все наперебой рассказывают, а я там тоже потрудился. Кто знает, может и ты ее там услыхал. Чем докажешь, что вправду знаешь Юга Аморила? Послушайте, давайте вот как сделаем. Я напишу свое имя и имя моего отца на листке бумаги. И еще одно единственное слово. Свяжитесь как сами пожелаете с кем-нибудь из аппарата мистера Джаранума. А мистер Джаранум будет вдали завтра, и пусть он прочитает мое имя, имя моего отца и это самое слово. Если это ничего не даст, значит, я останусь здесь и буду гнить потихоньку. Но думаю, этого не случится. Я просто уверен, что меня отсюда в три секунды заберут, а вы получите повышение по службе за своевременную передачу информации. Если же вы мне откажете, они сами узнают, что я здесь, а они все равно узнают, вы попадете в большую беду. В конце концов, если вы знаете, что Юга Амариль уехал отсюда с одним знаменитым математиком, вбейте себе в голову, что этот самый математик и есть мой отец. Его зовут Гэри Селдон. По лицу Капрал стало ясно, что это имя для него не пустой звук. А что же это за слово такое, какое ты хочешь написать? Психоистория. И что...» «Что это за штуковина?» — нахмурился капрал. Неважно. Передадите, сами увидите, что получится. Капрал вырвал из блокнота листок. Ладно, пиши. Поглядим, что из этого выйдет. Рейч весь дрожал. Ему и самому не терпелось увидеть, что случится. Но все зависело теперь только от того, с кем переговорит капрал случится ли чудо под действием магического слова